Глава четвертая. Гигантские дети. Теперь забудем хотя бы на время о событиях на опытной ферме и их последствиях, которые все ширились, как круги по воде, ибо гигантские грибы и поганки, травы и сорняки долго еще росли и распространялись вокруг этого выжженного, но не до конца уничтоженного очага зла. Не станем также рассказывать о том, как две уцелевшие гигантские курицы, злополучные старые девы, которым суждено было удивлять мир, провели остаток дней своих в безрадостной славе, так и не произведя на свет ни одного цыпленка. Читатели, которые жаждут подробностей, могут обратиться к газетам того времени, обширным, бесстрастным отчетам этого современного летописца. Мы же последуем за мистером Бенсингтоном в самую гущу событий. Возвратясь в Лондон, он вдруг обнаружил, что стал невероятно знаменит. За одну ночь весь окружающий мир проник сопочтением к нему. Все поняли, что он герой дня. Кузина Джейн, видно, уже все знала, и каждый встречный и поперечный тоже все знал, а газеты знали все и даже больше. Конечно, очень страшно было показаться на глаза кузине Джейн. Но потом выяснилось, что бояться нечего — Эта милая особа, видно, убедилась, что факты вещу прямые, и с ними ничего не поделаешь, и примирилась с пищей, как с неким стихийным явлением. Итак, кузина Джейн стала в позу жертвы долга. Она явно не одобряла происходящее, но ничего не запрещала. Текство Бенсингтона, а именно так она истолковала его исчезновение, очевидно, потрясло ее — И она ограничилась тем, что ожесточенно жертвенно день и ночь выхаживала его от простуды, которую он так и не подхватил, и от усталости, о которой он давно забыл. Она купила ему новоизобретенное гигиеническое шерстяное белье, которое очень напоминало высшее общество, оно то и дело выворачивалось наизнанку, и к нему также трудно было приспособиться, тем более человеку рассеянному. Итак, насколько позволяли вышеуказанные обстоятельства, Бенсингтон еще некоторое время участвовал в совершенствовании пищи богов, этой новой движущей силы в истории человечества. Общественное мнение, пути которого неисповедимы, объявило Бенсингтона единственным создателем и производителем этого нового чуда природы. Редвуда оно не признало и равнодушно предоставило скромному по природе Коссеру усиленно заниматься полюбившимся ему делом в тиши и безвестности. А мистер Бенсингтон и оглянуться не успел, как его, что называется, разобрали на части, разложили по полочкам, выставили на самом видном месте для всенародного обозрения. Его лысина, румяные щеки, золотые очки стали всеобщим достоянием. Время от времени к нему заявлялись Необыкновенно решительные молодые люди, увешанные большущими и, наверное, очень дорогими фотографическими аппаратами. Они хозяйничали в доме недолго, но весьма успешно, ослепляли всех вспышками магния, который надолго заполнял квартиру невыносимым зловонием, и быстро исчезали, чтобы заполнить страницы своих газет и журналов превосходными фотографиями мистера Бенсингтона во весь рост в одном из его лучших пиджаков, и в башмаках с разрезами. Нередко на Слоун-стрит заглядывали и другие столь же решительные лица обоего пола и всех возрастов, болтали всякую всячину про чудо-пищу, первым ее назвал так журнал «Панч», а затем спешили тиснуть интервью, приписывая мистеру Бенсингтону свои же собственные слова. Известный юморист Бродбим просто помешался на новом открытии. Оно оказалось для него... Одним из тех проклятых вопросов, которых он никак не мог понять, и он лез из кожи вон, силясь уничтожить пищу богов своими злыми остротами. Грузный и неуклюжий, с одутловатым лицом, носившим явные следы ночных кутежей, он появлялся то в одном, то в другом клубе и внушал каждому, кого удавалось ухватить за пуговицу. «Да поймите же, все эти ученые начисто лишены чувства юмора, в том-то и дело». Эта окаянная наука убивает юмор. Его насмешки над Бенсингтоном постепенно превратились в злобную клевету. Предприимчивая контора газетных вырезок прислала Бенсингтону длиннейшую статью о нем из дешевого еженедельника, озаглавленную «Новый ужас», и предложила снабдить его еще сотней таких развлекательных статей всего за одну гинею. А однажды к нему явились с визитом две совершенно незнакомые, но неотразимо прелестные молодые дамы. Немому возмущению кузины Джейн остались пить чай, а потом прислали ему свои альбомы с просьбой написать им что-нибудь на память. Вскоре наш ученый муж перестал обращать внимание на то, что пресса связывает его имя, со всякими нелепыми выдумками, а в обзорах появляются статьи о чудо пищи и о нем самом, написанные в чрезвычайно интимном тоне, людьми, о которых он в жизни не слыхал. И если в те давние дни, когда он был безвестен и ничуть не знаменит, он втайне и мечтал о славе и ее радостях, то теперь эти иллюзии рассеялись как дым. Впрочем, в начале общественное мнение, если не считать Бродбима, Вовсе не было настроено враждебно. Мысль, что гераклеофорбия снова может вырваться на волю, возникла разве что в шутку. И никому не приходило в голову, что нескольких малюток уже кормят пищей богов, и скоро они перерастут человечество. Широкая публика развлекалась карикатурами на видных общественных деятелей, подкормленных Гераклиофорбией. всякого рода афишками и поучительными зрелищами, вроде выставленных на показ мертвых воз, избежавших сожжения и уцелевших кур. Дальше этого общественное мнение не шло и вперед не заглядывало. И даже когда предприняты были настойчивые попытки заставить его задуматься о дальнейших последствиях удивительного открытия, расшевелить его оказалось нелегко. Каждый день приносит что-нибудь новенькое, равнодушно говорила публика, давно присыщенная новшествами. Никто, наверное, не удивился бы, узнав, что земной шар разрезали пополам, как яблоко. Поживем — увидим. Однако вне широкой публики нашлись два-три человека, которые догадались заглянуть подальше в будущее и испугались того, что увидели. Так молодой Кейтерем Родич графа Пьютерстоуна, весьма многообещающий политический деятель, рискуя прослыть чудаком, опубликовал в журнале 19-е столетие и грядущие века большую статью, в которой призывал окончательно и бесповоротно запретить Гераклиофорбию. Надо сказать, что опасения подчас одолевали и самого Бенсингтона. По-моему, они не понимают... — говорил он Костеру, — конечно, нет. — А мы, как подумаю иной раз, к чему это может привести? — О, бедный сынишка Редвуда! — И ваши трое, ведь они, пожалуй, вытянутся футов до сорока. — Да полно, полно. Надо ли нам продолжать? — Надо ли продолжать? — воскликнул Костер, и вся его нелепая фигура выразила крайнюю степень изумления — А голос зазвучал еще пронзительнее, чем всегда. «Конечно, надо. А для чего вы существуете на свете? Неужели только для того, чтобы зевать от завтрака до обеда и от обеда до ужина?» «Серьезные последствия?» — взвизгнул он. «Конечно, конечно, еще какие. Само собой, разумеется, само собой. Да поймите же, раз в жизни выпал вам случай вызвать серьезные изменения в мире, и вы хотите его упустить...» Он запнулся не в силах выразить свое возмущение. Это просто грешно, вымолвил он наконец и повторил с яростью. Грешно. Но Бенсингтон работал теперь в своей лаборатории без прежнего увлечения. Нраво он был спокойного и не так уж сильно жаждал серьезных изменений в мире. Конечно, пища удивительное открытие, просто удивительное. Он уже оказался владельцем нескольких акров выжженной, опустошенной земли возле Хиклибрау. Она обошлась ему чуть ли не по 90 фунтов за акр, и временами ему казалось, что это достаточно серьезное последствие теоретической химии. С такого скромного человека, пожалуй, хватит. Правда, он еще и знаменит, отчаянно знаменит. Достиг такой славы, что с него вполне довольно, даже с избытком. Но он был исследователь и слишком привык служить науке. И выдавались такие минуты, правда редкие, обычно это бывало в лаборатории, когда Бенсингтон работал не только в силу привычки или благодаря уговорам Коссера. Этот маленький человечек в очках сидел на высоком стуле, обхватив его ножки ногами в суконных башмаках с разрезами, Сжимал в руке пинцет для мелких разновесов, и мгновениями вновь озаряла его мечта юности. И опять верилось, что вечно будут жить и расти идеи, зерно которых зародилось в его мозгу. Где-то в облаках, за уродливыми происшествиями и горестями настоящего, виделся ему грядущий мир гигантов и все великое, что несет с собой будущее — Видение смутное и прекрасное, словно сказочный замок, внезапно сверкнувший на солнце далеко впереди. А потом это сияющее видение исчезало без следа, словно его и не бывало, и опять впереди маячили лишь зловещие тени, пропасти и тьма, и холодные дикие пустыни, населенные ужасными чудовищами.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 были ему очень к лицу и еще прибавляли солидности и внушительности. Возраст его трудно было определить. А когда вокруг пищи богов поднялся шум, он присосался к Бенсингтону, к Редбуду и к самой пище. При этом у него был такой уверенный хозяйский вид, что даже Бенсингтону временами начинало казаться, будто в Инглс и есть первооткрыватель и изобретатель, хотя в газетах и пишут совсем другое.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 Мы должны держать ее в руках, но не годится, чтобы она пропадала в туне. Да, оставлять ее в туне Уинкулс явно не собирался. Он бывал теперь у Бенсингтона чуть не каждый день. Выглянет Бенсингтон из окна, а элегантный экипаж Уинкулса уже катит по Слоун-стрит. Кажется, минуты не прошло, и вот Уинкулс уже входит в комнату быстрым энергичным шагом,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 И все для чего? Для того, чтобы пролетариат состоял из голодных великанов? А в конце статьи он совершенно серьезно заявляет, что даже если безумное предложение — это мое-то, брошенное вскользь, замечание, да и еще превратно истолкованное, даже если это предложение насчет школы не пройдет, то все равно нужно быть на чеку. Мол, пища это странная, уж такая странная, чуть ли не греховная. С нею, мол...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 «Чем же станет заниматься это общество?» Винклус пожал плечами и развел руками. «Организуется и начнет шуметь?» — ответил он. «Они хотят именем закона запретить производство гераклеофорби или хотя бы всякие сообщения о ней. Я кое-что написал об этом, доказывал, что Кейтерем преувеличивает силу воздействия нашей пищи, просто делает из мухи слона».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 ну как дела?» — спросил он, по обыкновению потирая руки. «Составляем нечто вроде доклада. Для королевского общества?» «Да». «Хм...» — глубокомысленно промычал Винкулс и направился к камину. «А нужно ли это?» «Вот в чем вопрос. То есть, нужно ли публиковать этот доклад?» «Так ведь у нас не средние века». — возразил Редвуд. — Это я знаю, знаю. Как говорит Коссор, обмен идеями — вот истинно научный метод. В большинстве случаев, конечно, конечно, но это случай исключительный. Мы представим доклад королевскому обществу, как и положено, — сказал Редвуд. Позднее Винкус опять вернулся к этому разговору. — Все-таки пища во многих отношениях исключительное открытие. — Это неважно, — ответил Редвуд. Оно может породить серьезное злоупотребление. Чревато серьезными опасностями, как выражается Кейтером. Редвуд промолчал. И даже простая небрежность тоже чревата. Вот если бы нам образовать комиссию из самых надежных людей для контроля над производством чуда пищи, то есть Леофорби.